Они вышли из подвала. Середин попытался поднять свой пояс с саблей, ножами и сумкой, но один из послушников успел вцепиться в снаряжение первым. А Шелковый снова предупредил, без головопастей, и кинул пояс обратно на пол. — Осторожнее, у меня там инсулин, — рыкнул Олег. — Вот сдохну вас по дороге, вам арка ему строит. Варфоломеевскую ночь. Шелковый поколебался, поднял пояс, открыл сумку, брезгливо поворошил пальцем баночки туистские пакетики. — И где тут инсулин? — Там, — упрямо повторил ведун. — Ладно, — махнул рукой послушник, — ведите их к машине. Тесной группой они поднялись по лестнице наверх. Вышли во двор. Здесь стояли два черных джипа. Несколько послушников отделились, сели в задний. Туда же, в багажник, полетел и заветный пояс. Пленников Шелковый подтолкнул к другой машине и открыл им заднюю дверцу и сам сел следом. «Гостиница «Альфа», — напомнил Середин. «Сам знаю», — ответил послушник. «Поехали!» Улица перед отелем была на удивление тиха и спокойна. Олег-то думал, что журналисты давно пронюхали, где обитают виновники недавнего скандала и теперь дежурят у входа. Видать, пресса все же не так вездесуща, как иногда кажется. Машины притормозили у самого крыльца. Главный кивнул на дверь. Пошли. Олег молча вскинул руки с наручниками. — Ты чего? — Ты хочешь, чтобы я гулял по отелю прямо так, распугивая служащих и постояльцев? Думаешь, ни у кого из них и не появится желание позвонить в полицию? У нас тут парочка ненормальных, один в наручниках, другой голый, жутко похожий на бандитов из Лютерна, а вокруг толпа лысых братков с автоматами. «Этого хочешь?» «Хочешь избавиться от наручников?» «Естественно. Не такая уж эта большая радость». «А ты чего боишься?» «У вас тут десять вооруженных лбов. Вон, из задней машины четверо уже вылезли». «Хотя дело твое». Олег вскинул руки с наручниками к лбу и, напевая вихри враждебные, Локтем попытался нажать рычаг отпирания дверцы. «Подожди!» Послушник достал из кармана ключики, снял браслеты. «Ты не вздумай дурить!» Граф приказал при опасности стрелять тебе по ногам. «А твою девицу не жалеть совсем! Нас шестеро, ты один, тебе понятно?» «Я хочу всего лишь забрать вещи!» Ведун первым выбрался на улицу, встретил Роксолану, обнял ее, не давая развернуться одеялу, шепнул «Как попадем в номер, уходи в туалет» и повел гостинице. Окруженные толпой послушников, ради выхода в свет, надевших серые замшевые куртки, пленники миновали партия, поднялись на второй этаж. «Ты в этот конец коридора, а ты в тот!» Распорядился Шелковый, кнув пальцем по очереди у двух бойцов. «На остальные внутрь!» Он отпер дверь. «Оказывается, у них были колючи!» Заглянул, вошел первым. Следом двинулся Середин. Отпустил кудряшку и решительно направился к окну. После проклятого подвала солнце глаза режет задернул он занавески это моя вытащила из под постели одну из сумок оксалана я пошла переодеваться она шмыгнула в совмещенный санузел но шелковый успел нахнуть крайнему послушнику за ней я хочу переодеться попыталась возмутиться девушка но начальник был непреклонен потерпишь «Генрих, глаз с нее не спускать!» «А это моя!» Выдернул середин свой баул и поставил на кровать. Рванул молнию. «Назад!» Щелковый выпросал из под куртки автомат, направил на ведуна. «Прошу прощения!» Олег предупредительно вскинул ладони, отступил к столу на котором стояла тонкая стеклянная ваза для цветов и пара стаканов. Или это был такой изящный графин, просто без воды. Один из послушников стоял от него слева, второй от дверей следил за командиром. Тем временем предводитель маленького аркаимовского отряда ворошил вещи, то и дело с подозрением, поглядывая на середина. «А это еще что?» Вытащив матерчатый мешок, он развязал узел, потянул небольшую собачью голову, повернул мордой к себе. Олег схватил графин за горлышко, широким взмахом разбил его, а лоб левого послушника кинулся вперед. Шаг! Тот, что у двери, повернул голову. Шаг! Вырвал из-под куртки автомат. Шаг! Шаг! Столкнул предохранитель, дернул затвор. Шаг! Затвор с сухим щелчком пошел вперед, а рука Олега, сжимающая горлышко графина, остановилась на горле, вогнав вилку из двух стеклянных шипов парню в горло. Несчастный схватился за шею. Олег за его автомат развернулся. — Что тут? Открыв дверь, выглянул на шум, следивший за девицей послушник, и тут же поймала в лицо длинную автоматную очередь. Оставшиеся патроны ведун всадил в третьего врага, почему-то не потерявшего сознания а всего лишь закрывшего руками разбитое лицо. Нашвырнув оружие, Олег со стороны затылка схватил голову Василиска вырвал обратил к двери рукоять повернулась створка поехала внутрь и из за косяка коротко выглянул боец аркаима точнее он только думал что заглянет в номер на долю секунды мертвый взор собаки заставил его замереть деревянным манекеном второй послушник Поведение товарища не оценил. Высунулся рядом. — Роксолана, ты готова? — крикнул Середин, пряча голову на место. «Уже — Уже? Девушка вышла на порог, с трудом натягивая джинсы. Сверху была надета красная футболка с надписью «Третий колюч Сквозь тонкую ткань выпирали острые соски. — Как ты их? «Сумки бери», — перебил ее Олег. «Я?» — возмутилась девица. «Или с сумками сзади, или с автоматом вперед», — кратко сообщил Олег. «Выбирай». «Ты мужелан и половой швинист», — передернула плечами Роксолана, но все же повесила на плечи обоих баула. «Даже душа принять не даешь». — Зазеваешься, в морге помоют. виду забрал оружие шелкового и того послушника, что был у туалета, передернул затворы, выскочил в коридор. трусой сбежал по лестнице, метнулся мимо портье к дверям, толкнул плечом и тут же с двух стволов ударил длинными очередями по первой машине, побежал по ступеням. Посыпались тонированные стекла. Стало видно, как вздрагивает на своем месте водитель. Во втором авто распахнулась дверца. Олег упал, раздирая локти об асфальт. В щель между колесами выпустил короткую очередь по войлочному сапожку. Выждал три секунды и дал еще одну посвалившемуся на асфальт послушнику. — Роксолан, а ты где? Ты я тебе что, и шаг в багажник кидай? Ведун вскочил, набежал в машину, Ударом приклада оглушил, Пытавшегося отползти мальчишку, Кинулся дальше, рванул к себе заднюю дверцу. Есть! Пояс и сабля были здесь. Да помоги же, тяжело! За рулиди! Середин забрал у нее баулы, тонул в багажник расстегнул свою сумку и положил сверху саблю захлопнул дверцу перебежал вперед гони в женеву Взревел двигатель с визгом провернулись задние колеса машина сорвалась с места вылетела на дорогу и понеслась по ней испугающей скоростью Нас перехватят. Ой, перехватят. У них тут быстро. Сторона маленькая, связь хорошая. У люцерны перехватят. Никто не перехватит. Откинулся на спинку сиденья Олег и облегченно перевел дух. Я РКИму в тюрьме не нужен. Я ему в руках нужен, и ты тоже, чтобы меня шантажировать. Никому он про угон машины не сообщит. Так что сильно на газ не дави, как бы за скорость не тормознули. Документов-то на джип у нас нет. М-да. Кудряшка опустила солнцезащитный козылек, постучала пальцем по приколотой там пластиковой карточки А это что? Эх ты, а еще колдун! Почему ты в Женеву решил гнать? До нее дальше. Мы же в Цюрих прилетали. Думаю, туда Аркаим помчится в первую очередь. Тогда проще в Берн. Он рядом. Через три часа будем там.